Пролог. Тёмная ночь души. Создаётся впечатление, будто трансцендентальное пробуждение всех поэтов и мистиков происходит в некоем божественном месте: на вершине горы с видом на открытое море, у журчащего ручья или близ горящего куста. Моё настигло меня в бревенчатом доме посреди леса, где я в какой-то момент начала не контролируемо рыдать в миску с овсянкой. Я была на севере штата Нью-Йорк со своей партнёршей Лอลли в поездке, которая вроде как должна была быть отпуском, глотком свежего воздуха после полной стресса городской жизни в Филадельфии. За завтраком я листала книгу другого психолога. Это моя версия пляжного чтения. Тема: эмоционально недоступные матери. И когда я читала её, как мне казалось по работе, слова вызвали во мне весьма неожиданную и непонятную реакцию. Ты выгорела, предположила Лอลли, нужно передохнуть. Постарайся расслабиться. Я отмахнулась от неё. Я не верила, что мои чувства и переживания могут быть чем-то уникальным. Подобные жалобы я слышала от многих своих клиентов и друзей. Кто не встаёт утром с постели, испытывая ужас перед предстоящим днём? Кто не отвлекается на работе? Кто не чувствует себя отдалившимся от людей, которых любит? Кто в целом мире может честно признаться, что не проживает каждый новый день с мыслями об отпуске? Разве не это происходит, когда вы просто становитесь взрослыми? Не задолго до этого я отпраздновала свой 30-й день рождения и подумала. И это всё? Несмотря на то, что я поставила галочку напротив множества событий, о которых мечтала с детства, жила в городе, который выбрала сама, вела частную практику, нашла любящего партнёра, мне всё ещё казалось, что что-то важное в моём существовании утрачено или потеряно, или этого чего-то. Даже не было изначально. После многих лет отношений, в которых я чувствовала себя одиноко, мне наконец-то встретился человек, казавшийся тем самым, потому что она так отличалась от меня. Я была нерешительной и часто оторванной от реальности. Лolly оказалась страстной и упрямой. Она часто бросала мне вызов, и меня это восхищало. Я должна была быть счастливо. Ну или, как минимум, довольна. Но вместо этого я ощущала себя отстранённой, безэмоциональной. Я ничего не чувствовала. Вдобавок появлялись и физические проблемы, которые стали настолько острыми, что игнорировать их было уже нельзя. Порой в голове накатывал такой туман, что я не просто забывала слова или фразы, но и впадала в состояние полного беспомощства. Это очень выводило из равновесия, особенно в те редкие случаи, когда происходило во время сессии с клиентом. Постоянные проблемы с пищеварением, мучившие меня годами, давили и заставляли испытывать непроходящую тяжесть. И однажды я ни с того ни с сего упала в обморок. Напрочь отключилась в доме подруги, чем страшно всех напугала. Сидя в кресле-качалке с тарелкой овсянки, в такой безмятежной обстановке, я вдруг почувствовала, какой пустой стала моя жизнь. Я была энергетически истощена, зажата в тисках экзистенциального отчаяния, разочарована неспособностью моих клиентов добиться прогресса, зла из-за собственных неудач, в стремлении заботиться о них и о себе. Я совершенно погрязла В бесцельной инертности и неудовлетворённости, которые заставляли меня сомневаться в необходимости буквально всего, дома, в суете городской жизни, я маскировала эти тревожные чувства, перенаправляя энергию в нужное русло. Убиралась на кухне, гуляла с собакой, строила бесконечные планы. Двигалась, двигалась, двигалась. Не присматриваясь, можно было лишь восхищаться моим поведением типа А. Описанный американскими кардиологами Мейером, Фридманом и Рейем Розенманом набор черт и личностных качеств, чаще прочих ведущий к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Зачастую он связан также с напряжённой работой или переживаемым стрессом. Но стоило немного покопаться, и вы бы осознали, что я совершала любые действия, чтобы отвлечься от каких-то глубоко укоренившихся неразрешённых чувств. Оказавшись глубоко в лесу, где не оставалось ничего, кроме как читать о долгосрочных последствиях детской травмы, я уже не могла убежать от себя. Книга вскрыла слишком много чувств, касавшихся моей матери и семьи в целом, которые я так долго подавляла. Я словно смотрелась в зеркало, обнажённое. Ничто меня не отвлекало. И мне было не по себе от увиденного. Посмотрев на себя более объективно, я без труда заметила, что многие из моих проблем отзеркаливали то, что я видела в своей матери, в частности, отношение к телу и эмоциям. Я видела, как она страдала от практически постоянных болей в спине и коленях, от частых приступов тревожности и волнения. Подрастая, Я во многом становилась не похожей на свою маму. Я была активной, моим приоритетом была забота о теле через правильное питание и физические упражнения. Я даже стала вегетарианкой после того, как подружилась с коровой в заповеднике. После этого сама мысль о том, что животное может быть моей едой, стала для меня невозможной. Конечно, значительная часть моего рациона так или иначе вращалась вокруг готовых блюд из заменителей мяса и веганского фастфуда. Моим фаворитом был веганский фили-чи-стейк. Но меня хотя бы волновало то, что попадало в мой организм. Если не брать в расчёт алкоголь, которым я порой злоупотребляла, эта забота иногда доходила до крайности, и я ограничивала себя во всём, питаясь без особой радости. Я всегда думала, что совершенно не похоже на свою маму. Но по мере того, как все эти эмоциональные, а теперь и физические проблемы начали вырываться наружу, проникая во все аспекты моей жизни, я поняла, что пришло время начать сомневаться во всём. И это осознание привело меня к тому, что я разрыдалась над тарелкой из горячей каши. В этой печальной, немного жалкой картине скрывалась Чёткое послание. Это излияние эмоций было настолько необычным, настолько выходящим за рамки моего типичного поведения, что я не могла проигнорировать этот сигнал своей души. Нечто буквально заходилось в крике, чтобы привлечь моё внимание, и в лесу мне негде было от этого спрятаться. Пришло время встретиться лицом к лицу с моим страданием, моей болью маими травмами и в конечном счёте с моим истинным я сегодня я называю этот случай тёмной ночью души точкой ниже которой падать уже некуда это падение на дно похоже на смерть и некоторых это буквально может приблизить к гибели смерть конечно даёт возможность возродиться и я восстала Твёрдо намереваясь выяснить, что пошло не так. Этот болезненный момент пролил свет на многое из того, что я похоронила глубоко внутри себя. Внезапно пришла ясность: мне нужны перемены. Я и не подозревала, что этот инсайт приведёт к физическому, психологическому и духовному пробуждению и в конечном счёте станет международным движением. Изначально я сфокусировалась на том, что казалось мне наиболее насущной проблемой, на моём теле. Я оценила себя с точки зрения физиологии, что болит и в чём эта боль проявляется. Интуитивно я понимала, что путь к себе начнётся с питания и движения. Я настояла на том, чтобы Лолли, которую я зову кроликом энерджайзером, по самосовершенствованию Помогла мне честно разобраться, почему я так небрежно отношусь к сосуду своей души. Она выпинывала меня из кровати по утрам, подталкивала к рукам гантели и заставляла осознанно заниматься несколько раз в день. Мы покопались в исследованиях, посвящённых питанию, и выяснили, что многие наши установки о здоровом образе жизни довольно спорны. Наш утренний ритуал Пополнился медитациями и дыхательными упражнениями снова и снова каждый день. Поначалу я участвовала во всём это мне охотно. Случались и пропущенные дни, и слёзы, и боль в мышцах, и душевные раны, и угрозы всё бросить. Но несколько месяцев спустя ритуал стал привычкой. Я ждала возвращения к новой рутине и чувствовала себя сильной физически и ментально, как никогда раньше. По мере того, как моё тело начало исцеляться, я начала подвергать сомнению и другие истины, которые раньше принимала как данность. Я узнала о существовании новых взглядов на ментальное здоровье, осознала, что разобщённость между разумом, телом и душой может проявляться через болезни и эмоциональную дисрегуляцию. Выяснила, что генетика не определяет нашу судьбу, и что ради изменений мы должны чётко осознавать свой образ мышления и привычки, сформировавшиеся под влиянием наиболее важных для нас людей. Я открыла для себя новое, более широкое определение травмы. Оно принимает в расчёт глубокие шрамы, оставленные на нервной системе организма стрессом и неблагоприятными событиями, которые мы переживаем в детстве. Я поняла, что и у меня есть неразрешённые детские травмы, и они оказывают влияние на каждый день моей жизни. Чем больше я узнавала, тем больше интегрировала полученные знания в ежедневные решения, которые последовательно принимала. Со временем я адаптировалась к этим изменениям и начала преображаться. Как только я осцелилась с точки зрения физиологии, я пошла ещё дальше, используя почерпнутые из личного клинического опыта инсайты и применяя их вместе с постепенно накапливаемыми знаниями об интеграции человека, нашего физического, психологического и духовного я. Я познакомилась со своим внутренним ребёнком, научилась воспитывать его, тщательно изучила травматические узы Державшей меня в заложниках, научилась устанавливать границы и начала взаимодействовать с миром с эмоциональной зрелостью, о которой и не подозревала раньше. Это было совершенно чуждое мне состояние. Я поняла, что моя внутренняя работа не закончилась на мне одной, а распространилась также на все отношения и общество в целом. Открывшееся мне понимание гармонии Разум, тело, души перенеслось в эту книгу, где изложены основные постулаты холистической психологии. Сегодня я рассказываю уже некоторое время будучи исцелённой. Симптомы тревожности и паники в значительной степени исчезли. Мне больше не свойственны реактивные состояния, и я способна на значительную осознанность и сострадание. Я чувствую связь с любимыми людьми и больше присутствую в их жизни, но в то же время способна очертить границы для тех людей, которые не столь активно сопровождают меня на жизненном пути. Впервые за всю мою взрослую жизнь я нахожусь в сознании. Я не видела этого, упав на дно, как не видела и год спустя. Сегодня я знаю, что не создала бы эту книгу, если бы не постигла глубину своего отчаяния. Я запустила сайт The Holistic Psychologist в 2018 году, решив, что хочу поделиться открытыми мной инструментами с другими людьми. Я должна была ими поделиться. Вскоре после того, как я начала рассказывать свою историю в Инстаграме, в мой почтовый ящик посыпались письма о травмах, исцелении и эмоциональной устойчивости. Мои послания о холистическом исцелении нашли отклик в коллективном сознании, преодолевая возрастные и культурные границы. Сегодня более трех миллионов людей следят за моим аккаунтом и провозглашают себя хэштег «SelfHealers». Они активно участвуют в достижении собственного психического, физического и духовного благополучия. Поддержка этого сообщества стала делом моей жизни. Я отметила первую годовщину за Holistic Psychologist, организовав групповую медитацию, посвященную внутреннему ребенку на западном побережье. Так я поблагодарила свое сообщество за поддержку и дала нам возможность воссоединиться в реальной жизни и отпраздновать следование общему пути. За несколько дней до этого я набрала в Google «Автар» локации на Венис Бич и на обум выбрала место встречи. Предложив в блоге бесплатные билеты на мероприятие, я скрестила пальцы в надежде, что это заинтересует людей. За несколько часов набралось три тысячи желающих. Я поверить в это не могла. Я сидела под палящим солнцем на Венис Бич, а мимо проносились бегуны и другие жители Южной Калифорнии. Я смотрела на волны, бьющиеся о берег. Шершавый песок под ногами и прохладная влажность пропитанных океанской водой волос заставили меня чётко ощутить своё тело в пространстве и времени. Я чувствовала себя такой настоящей, такой живой, поднимая руки в молитве и воображая различные жизненные пути, которые привели к нам каждого из окружающих меня в это утро на пляже замечательных людей я окинула взглядом толпу и на короткий миг почувствовала себя ошеломлённой под огромным количеством глаз, направленных на меня человека, который никогда не любил быть в центре внимания а затем начала что-то привело вас сюда что-то внутри вас пришлось сюда с глубинным намерением исцелиться, намерением стать в лучшей версии себя. Это нужно отметить. У каждого из нас есть детство, которое формирует нынешнюю реальность. И сегодня мы решили исцелиться от прошлого, чтобы создать новое будущее. Та часть вас, которая знает, что это правда, это ваша интуиция она всегда была рядом просто мы выработали привычку не прислушиваться к ней или не доверять тому, что она говорит находиться сегодня здесь шаг к возрождению того разрушенного доверия внутри нас произнеся эти слова я встретилась взглядом с незнакомкой в толпе она улыбнулась мне и коснулась сердца как бы говоря спасибо Мои глаза вдруг наполнились слезами. Я плакала. И это были не те же слёзы, что проливались в тарелку с кашей годами ранее. Это были слёзы любви, принятия, радости, слёзы исцеления. Я живое свидетельство этой истины. Пробуждение не мистический опыт, свойственный исключительно монахам, мистикам и поэтам. Оно не только для духовных людей. Оно для каждого, кто хочет измениться, кто жаждет исцеления, процветания, сияния. С пробудившимся сознанием возможно всё.